Глава 18. У меня нет доказательств, что меня тогда спасла она, акула, которая древнее дубов. Нет доказательств, что это её огромное тело, медленно плывшее подо мной в холодном море, вытолкнуло меня на поверхность, где меня ждал капитан Бьорн со своей лодкой. Но если я сама верю, что всё так и было, это ведь тоже что-то значит. Капитан Бьорн успел как раз вовремя. В деревне он встретил Адриана и Кина, которые искали меня. Нет, я ничего не напутала. Адриан с Кином вместе искали меня. Странно, да? По-моему, даже страннее, чем если меня спасла акула. Они попробовали отыскать меня с помощью Кинова телескопа и разглядели след от лодки на воде. Вот тот пенный след. И тогда капитан Бьорн догадался, что я в одиночку отправилась за акулой, и пустился на своей лодке за мной в догонку. Он бросил мне спасательный круг и вытащил меня из воды, а потом спас лапшу, которая оставалась в лодке. Я была без сознания, и у меня была гипотермия. Это значит, я так замёрзла, что чуть не умерла, но не умерла, потому что капитан Бьорн знал, что надо делать. Он посадил лапшу на меня, напротив сердца, и я согревалась от нее все время, пока Бьерн и его команда мчали меня к берегу. Там нас ждал санитарный самолет, и он доставил меня в больницу, ту же, в которой лежала моя мама. А Джулию и Акулу отнесло к самому полярному кругу. И папе пришлось платить много денег, чтобы ее отбуксировали обратно на Анст. Это он мне рассказал потом, когда уже перестал всё время только плакать и плакать, а начал понемногу говорить. Пока я спала и не могла проснуться, они с мамой всё время были со мной. Маме пришлось для этого получать специальное разрешение, потому что она пациентка психиатрического отделения, и ей нельзя оттуда выходить. В её отделении стены бледно-жёлтые, как яичные желтки из яиц грустных кур, и пахнет антисептиком что даже хуже, чем запах акулы. Но для мамы сейчас это самое безопасное место. Она сказала мне, как называется то, что у нее и что было у бабушки Джулии. Биполярное расстройство. Но только оно не связано с полюсами, с северным и южным. Я проверила. Это значит, как папа мне и объяснял, что она то очень-очень радостная и счастливая, то наоборот грустная но и когда она радостная и счастливая, это может быть так же опасно, как когда грустная. Из-за этого она тогда и поверила, что легко отыщет акулу одна, без денег и без чьей-либо помощи. А когда маме грустно, то грустно так, что она не видит радости вообще, ни в чём, и всё страшно тяжело, как будто она без конца увязает в грязи. У неё был один эпизод, так называется «Контака», Когда человек или весь бурлит энергией, или наоборот, страшно подавлен, который случился во время её беременности, после смерти бабушки Джули. Вот про него и были слова: больше никогда. На обороте той карточки это мне папа потом объяснил. Мама хотела, чтобы с ней никогда больше такое не случалось. Это было не про меня. Мне и сейчас иногда приходится себе об этом напоминать, что никакой моей вины не было. Когда я увидела маму в первый раз после того, как нашла акулу, я была такая усталая, что почти сразу опять уснула. Но когда я потом ненадолго вынырнула из своего сна, мама никуда не делась, сидела рядом. Она была одета, как обычно, в одну из своих широких кофт. И только по браслету на руке можно было догадаться, что она пациентка. А 93 87 54 00 Это номер на браслете. Я слышала, у тебя было приключение? сказала мама. Ага, ответила я. Я нашла около. Она отвела мои волосы от лица и поцеловала меня в макушку. Я же её нашла, да? Я попыталась сесть, но мама ласково меня удержала и пометила её радиомаячком. Сигнал не отслеживается, мягко сказал папа. Но у меня был гарпун. Я встревоженно посмотрела на маму. Я её видела, она рассказывает маме про то, как что-то толкало меня в ноги, будто выталкивало на поверхность. Мне не хотелось. "Я верю тебе", сказала мама. "Я её нашла", снова повторила я. "Знаю", сказала мама. "У тебя отлично всё получилось. Ты ужасно умная и ужасно глупая, Джулия. Ты ведь могла Мы ведь могли, она наклонилась ко мне и обняла. Нельзя же делать такие вещи. Какие такие? Опасное выходить в море на лодке в одиночку, особенно в шторм. Ты же выходила? Я почувствовала, как мама вздрогнула и словно застыла. Заметила, как папа напряжённо следит за ней. Да, Джу, но только это из-за болезни, медленно проговорила мама. При моей болезни настроение бывает иногда как качели, вверх-вниз, вверх-вниз. Или как волны. Точно. Я молчала. Меня беспокоила одна мысль, которая выскочила передо мной только что, вдруг, как попрыгунчик из коробки. А я тоже буду, как я? Мама взяла меня за руку и крепко её сжала. Нет, Джуля. Я же тебе говорила, «Во многом ты как папа». Я сморщила нос, а мама рассмеялась. «Не бывает двух одинаковых людей. Все устроены по-разному. Но если когда-нибудь ты вдруг почувствуешь себя странно, скажи мне, не тревожься, Джу. Никакой опасности для тебя нет, и мы проследим, что бы и не было». «Если бы я услышала такое раньше, наверное, огорчилась бы, что я не в точности, как мама». Но сейчас я порадовалась, что мой папа любит числа, определённость и надёжность. И значит, у меня есть твёрдая почва под ногами, даже если я люблю море. Мам, а как это было? Ты имеешь в виду, когда я выходила одна на лодке в шторм? Я кивнула. Если честно, со вздохом сказала мама. Я чувствовала себя неуязвимой, бессмертной. Это глупо, конечно. Я же не бессмертная, и надо было вести себя осторожней. А потом, после такого вот взлёта, началось падение. И меня просто раздавило. Она опять делала мою руку. Но больше этого не будет. Теперь я знаю, как оно начинается. Знаю все признаки. Значит, прослежу, чтобы до такого не дошло. И у меня будут лекарства, которые помогают. Ты поправишься, твёрдо сказала я. Ты всё можешь. Да, мама кивнула. Я постараюсь. Для тебя. Но и для тебя самой тоже, сказал папа. Мора, мы хотим, чтобы ты всегда была на плаву, как Джулия и Акула, улыбнулась я. А где она сейчас? Кстати, пробормотал папа. Мне надо кое-что уточнить. И он пошёл с мобильником в коридор. Звонить капитану Бьорну. На мейнленде сеть ловится нормально. Мама вложила свою руку в мою. Мы хотим подарить её семье кино. Пусть у них будет лодка-библиотека. Она может стоять в гавани. А тебе она разве не нужна? Мы же теперь знаем, что акула где-то здесь, рядом. "Джулия", тихо сказала мама. Её голос показался мне хрипловатым. "Я больше не буду искать акулу". У меня, наверное, отвисла челюсть. Но твоё исследование Я люблю свою работу, но и тебя я тоже люблю. И люблю быть здоровой. Сейчас мне просто нужно выбрать. И я выбираю быть здоровой. То есть ты больше не морской биолог? Глупыш, она легонько ткнула меня пальцем. Морским биологом я буду всегда. И точно так же я всегда буду твоей мамой и всегда буду любить папу и лапшу. В мире, конечно, много неопределённости. Но есть вещи, в которых я уверена. Вот, это они. Я просто качнулась к маме и обняла её и поверила ей, как она поверила мне. Она скоро поправится. Может быть, мне придётся провести какое-то время в больнице, проговорила она мне в волосы. В Корнуолле, когда вернёмся. Что скажешь? Больше всего мне хотелось, чтобы мама была дома, носилась бы по кухне, И городила всякую чушь по утрам. Но она бы не задавала мне этот вопрос, будь у неё выбор. Я сжала её руку. Ничего, мам, мы справимся. И я вдруг поняла, что я на самом деле нашла, когда нашла акулу. Помните, в начале этой истории я сказала, что потеряла свою маму. Так вот, я имела в виду, что я потеряла маму такой, какой я ей себе представляла потому что в моём представлении мама была неуязвима, безупречна и всегда права. Но когда я нашла Акулу, то нашла и мою настоящую маму, со всеми её сложностями, запутанностями и слезами, и такую я люблю её как и раньше, или даже больше, чем раньше. Ну и я же предупреждала, что со словами всё не так просто, в них легко заблудиться. И я ещё говорила про то, куда я шла, И куда мне было нужно, туда, где мама, сказала я. Но сейчас мне кажется, что я тогда ошибалась. Всё это время, думая только о ней и любя только то, что любит она, я теряла себя. Мама и я не один и тот же человек. И это нормально. Так и должно быть. Папа заглянул в палату. К тебе гость. Я даже не стала спрашивать, кто. Сама догадалась. Папа чуть отодвинулся, в палату осторожно вошёл Кин и остановился, плотно сжав губы, глядя на меня из-под чёлки. И было видно, что он не меньше моего боится. Вдруг всё сейчас пойдёт не так. И от того, что я это увидела и поняла, собственный мой страх треснул и вытек, как сырое яйцо. Я кивнула по взрослым, в точности как нита. И его лицо сразу осветилось. Я знаю, что Лицо осветилось — это просто так говорят, фигура речи. Но что я могу поделать, если в ту минуту лицо у Кина именно светилось? Светило даже, как маяк. Мама вышла, оставив нас вдвоем. И все было так, будто той встречи с Адрианом на утесе никогда не было. Кин рассказал мне, как они меня искали, а я ему про акулу. И час пролетел, как одна минута. Перед самым уходом Он вытащил из кармана куртки записную книжку. Она была совсем не похожа на ту мою жёлтую, которая утонула в море. Тёмно-синяя обложка, и на ней посередине с золотым тиснением буква Д. Я подумал: "Тебе ведь понадобится новая, да?" Я открыла чистую страницу. В этой книжке у меня будут не только факты про морских существ, но и самые разные мифы и легенды про звёзды, про горы и леса. А может и про числа немножко, если папа захочет что-то рассказать. Но сначала я узнаю у Кина названия всех созвездий. Я нашла невозможную акулу, но это оказался не тот ответ, который искала мама. Тот она могла найти только сама, внутри себя. Это не мне решать, и я не могу тут ничего переделать и не могу переделать маму. Но я могу теперь искать сама, что-то моё собственное. Что-то новое.